Наталья Дмитриевна Калинина «Колыбельная для смерти» Читает Михаил Нордшир Пролог Страх сковал ноги, и каждый шаг получался механическим, как у робота. Если бы не сумерки, в которых растворялись окрестности, дёрганная походка гора вызвала бы новые насмешки. Хватит уже и того, что он, не разобрав в потёмках дороги, наступил в глубокую лужу. Бугай в ответ на громкий вязкой тишине всплеск разразился хохотом. За ним загоготали остальные, и еще долго не могли успокоиться, фыркая и хрюкая от разбиравшего их смеха. В кроссовках неприятно чавкало, пальцы в промокших носках сводило от холода. Развернуться бы, плюнуть на все и уйти, да только как потом жить с таким позором? К насмешкам Егор привык, но что скажет Ленка? А то и скажет что он слабак, и изогнёт накрашенный рот отвернётся. Она трусов не любит. «А не засыш?» — так и звучал в голове голос одноклассницы. Если бы Егор увидел вчера в её синих глазах с длиннющими ресницами, от взмаха которых замиралось сердце, недоверие или привычное презрение, он бы отступил. Залез бы, как обычно, в свою раковину, чтобы пережить унижение молча. Но в глазах Елисеевой неожиданно мелькнуло удивление и что-то похожее на уважение. Ободрённый мимолетным взглядом, которым его удостоила первая красавица во всей параллели, Егор, ломающимся боском, прилюдно заявил, что не струсит. И вот он тут. Ради Ленкиного внимания, которого, казалось, ему никогда было не заслужить, но раз возник такой шанс, разве он его упустит? Мысли о Лене приободрили. Егор расправил сутулиные плечи и даже зашагал ровнее. Да только тут же и был сброшен с небес на землю. В буквальном смысле слова. Нога попала в ямку, и он распластался в жидкой грязи. Одно хорошо — падать было не больно. Бугай загоготал, захлёбываясь от восторга, когда Егор поднялся и нелепо расставил в стороны испачканные руки. Кто-то из компании, кажется, Седов, тут же ослепил фото вспышкой. Дерьмо какое. Теперь о его позорном падении узнает не только вся параллель, но и как пить дать Ленка. «Ну чё, домой к мамане?» — злорадно поддел Бугай. «Стирать штанишки! Ещё не пришли, а уже обделался!» Дружки подлипало услужливо захрюкали. Бугай неспроста заслужил погоняло, которое даже учителя использовали вместо фамилии. Мало того, что его комплекция, рост под метр девяностый и вес под центнер, внушало уважение и страх, так ещё и по возрасту он был старше своих одноклассников потому что дважды оставался на второй год. И горе тому, кто вставал у него на пути. Или тому, кого Бугай выбирал мальчиком для битья. Егору ли не знать. А после этого падения в грязь ему и вовсе житья не будет. Всё это вспышкой пронеслось в голове, и неожиданно нахлынувшая злость придала храбрости и решительности. Егор оттёр штаны ладони, повёл, разминаясь плечами, и нарочито небрежным тоном скомандовал. «Пошли!» Он первым двинулся вперёд, туда, где виднелись в желтоватом свете придорожного фонаря, покосившиеся ворота. Бугай громко хмыкнул и затопал следом, а за ним остальные. Створки ворот крепко связывала металлическая цепь. Узел её служил хорошей приступкой. Бугай грубо оттеснил Егора плечом и первым полез по ту сторону запора. Нога в тяжёлом ботинке уверенно оперлась о цепь. Руки вцепились в верхние края створок. Ворота жалобно застонали и заходили ходуном под его весом, когда бугай перекинул через них ногу. На мгновение Егору показалось, что хлипкие ворота сейчас рухнут. Найдётся ли тогда хоть толика здравого смысла у свиту бугая не заржать над своим главарём? Егор на секунду зажмурился от удовольствия, представляя себе падение ненавистного врага. Пусть это и породило бы следом бурю сокрушительного гнева, но Бугай уже ловко перекинул через створку вторую ногу и мгновение спустя глухо приземлился по ту сторону ворот. Судя по тому, что никто не спешил следовать за ним, Егор понял, что настала его очередь. Он долго корячился на шатающихся под ним воротах, как неуклюжая толстушка-одноклассница на гимнастических брусьях, пока, наконец, не перевалился через них и не свалился кулем на землю. Судя по раздавшемуся за спиной, подленькому хихиканью, его плачевные спортивные потуги тоже засняли на мобильный. Быть ему завтра героем дня. Ну что ж, терять и так нечего. Егор мотнул головой в ответ на подколки бугая и огляделся. В тусклом свете оставшегося по ту сторону запора фонаря территория полуразрушенного пансионата выглядела не просто жутковатой, а по-настоящему инфернальной. Деревья с поредевшими кронами, словно в предсмертной молитве, воздевали к чернильному небу костлявые ветви руки. Ветер тревожил кроны, отчего руки раскачивались и дёргались, как у больных пляской Витта. Растянувшаяся, словно порванная гармонь, здание главного корпуса хищно поблескивало редкими уцелевшими стёклами. Егору воображение которого не к месту разыгралось, показалось, будто здание на самом деле живое. Эдакое неведомое чудовище, подстерегающее очередную жертву. Ему даже в шуме ветра расслышалось бурчание голодного брюха. Глупые они, раз сами идут к чудовищу в пасть. Но Бугай уже взбежал по выщербленным ступеням раздолбленного крыльца и потянул на себя одну из приколоченных поверх двери досок. Егор же невольно замедлил шаг, хотя сзади раздавался топот ботинок и перемежаемое с мешками улелюканье. «Что за сел?» — гыкнул кто-то сзади. И следом Егор получил ощутимый тычок кулаком под лопатку. у, -у мы зомби!» Дурачась, кривляясь, шатаясь из стороны в сторону, двое из свиты встали по бокам и повели его прямиком к возвышающемуся на крыльце, словно на постаменте, бугаю, с выломанной доской в руках. «Деваться некуда, уже не сбежишь». Едва Егор перешагнул порог, как очутился в сыром, спёртом воздухе, в ноздри ударил запах протухшей мешковины. Защекотало в ноздрях от пыли. Он торопливо потёр нос, чтобы не чихнуть, и вытаращил глаза, надеясь, что так зрение скорее привыкнет к темноте. Идти пришлось вслепую. Благо, вели его под локотки двое конвоиров и не давали упасть. Егор понимал, что к этой прогулке его сопровождающие тщательно подготовились. Запаслись не только фонариками, но и придумали, как запугать пострашнее. Поэтому все ждал, когда что-то начнется. Но хоть он и вслушивался в темную тишину, совсем не оказался готовым к тому, что неожиданно окажется один. Только что рядом раздавались короткие смешки то ли седова, то ли лисицы на и шорох их шагов, заглушаемые толстым слоем осыпавшейся штукатурки. И вот он осознал, что уже долго не слышит никаких звуков. «Эй!» — тихо вопросил Егор, стараясь голосом не выдать липкого страха, от которого взмок затылок. «Эй, вы где?» Он надеялся. В этот раз действительно надеялся на то, что в ответ раздадутся насмешки и противный гогот. Но темнота не отозвалась даже вздохом. Вот он и столкнулся с первой из припасённых для него пугалок. Внезапным одиночеством. Значит, теперь следует ожидать, когда на него выпрыгнут с воплями из-за угла. Егор одновременно и приободрился, и насторожился, чтобы не оказаться застегнутым врасплох. Затем достал из кармана фонарик и включил его. Что там говорили пацаны? Подняться на второй этаж, пройти через левое крыло, добраться до последней комнаты, позвонить Бугаю на мобилу, чтобы тот засек время, и высидеть в полной темноте полчаса. Полчаса — это даже не час. Бугай хвалился, что провёл однажды здесь целую ночь, и в его рассказах не было ни армии зомби, ни призраков, ни прочей нежити. Бугай, напротив, презрительно сплёвывая через щербину между передними зубами, отзывался обо всех слухах, как о бабушкиных сказках. «Нет ничего на стройке. Крысы да кошки». Впрочем, даже после того, как Бугай собственноручно постарался развеять все детские страшилки, которые порождало у школьников полуразрушенное здание, других смельчаков прогуляться ночью по территории пансионата, и его двум этажам не нашлось. Только Егор, неожиданно и для себя, и для одноклассников, вызвался. Если бы не Ленка. Если бы не Ленка и дикое желание заслужить хоть толику её благосклонности, спал бы он себе спокойно в тёплой, удобной постели, грезил бы об однокласснице в ярких и мучительных снах, о которых наутро ему становилось стыдно вспоминать, а не шатался бы здесь. Крыс Егор не боялся, а кошек так и вовсе любил но в потёмках воображение не на шутку разыгралось. В голову полезли неуместные вопросы. А правда ли, как говорят, тут обитают призраки? Рассказы о привидениях днём казались не страшными и даже банальными, но только до тех пор, пока он сам не очутился здесь. Один. Впрочем, один ли? Стоило задаться этим вопросом, и тишина наполнилась вздохами, шорохами и скрипами а в посветлевшей темноте замелькали угольно-чёрные тени. Егор едва не закричал. Страх, оставшийся, казалось, у крыльца, скользнул бесшумной кошкой и преданно обвился вокруг ног. Не сделать опять ни шагу. Егор малодушно вытащил телефон и набрал номер бугая. Ну и что? Что ещё не дошёл до нужного места? Похоже, его никто не проверяет. Как пить дать, вышли пацаны на улицу и поджидают снаружи а, может, и вовсе, решили не дожидаться. От мысли, что розыгрыш заключается в том, чтобы оставить его совсем одного, Егор натужно сглотнул. Гудки в мобильнике раздавались тревожно длинные, но никто не брал трубку. Наверняка специально маринуют. Егор сунул телефон в карман и, решительно отгоняя страх, как паршивую кошку, шагнул вперёд. А вот и лестница, самая обычная, на первый взгляд, ничем не примечательная, но однако странным образом растянувшаяся до бесконечной в тысячу и одну ступень. Вела она не вверх, а, казалось, спускалась в преисподнюю. Темнота вздыхала и хрипела, что-то хлюпало под ногами, тошнотворная вонь затхлого тряпья взобивала ноздри. Казалось, поднимается и уже целую вечность. Может, правду говорят о бывшем пансионате, что творятся тут странные и страшные дела. Местный богач начал здесь стройку навороченного туристического комплекса, но по какой-то причине её заморозил. Егор ещё надеялся, что где-то рядом раздастся хохот его спутников. Ведь ощущал же он чьё-то присутствие. Наконец-то лестница закончилась. Егор вышел в узкий коридор и толкнул первую попавшуюся дверь. Бугай не уточнял, где именно он должен высидеть положенные полчаса. «Так какая разница?» Он уселся на подоконник, предварительно стерев с него рукавом строительную пыль, помаячил фонариком в окно, но ответного сигнала не увидел. Егор снова набрал номер Бугая, а затем Седова. Не получив ответа, отстучал сообщение, стараясь за злостью скрыть страх. «Козлы, вы где?» Время тянулось бесконечно. И хоть казалось, что прошел целый час, на самом деле всего три минуты. Дабы чем-то себя занять, он обвел фонариком помещение, в котором нужно просидеть еще 27 минут, и уныло вздохнул. Похоже, тут когда-то был кабинет. Луч света выхватил заваленный размякшими от сырости коробками и строительным мусором стол, и стоявший рядом колченогий стол. На стене еще сохранилась какая-то картина. Егор спрыгнул с подоконника и подошел поближе, чтобы рассмотреть изображение. Картина его не впечатлила. Тёмные разводы на фоне бесформенных ляпков Кому настолько понравились эти художества, что он повесил их на стену? Егор громко хмыкнул, заглянул от скуки в одну из коробок, увидел там лишь толстые грозбухи и развернулся, чтобы опять посигналить фонариком. Но луч вдруг высветил сидевшую на хромом стуле фигуру. «Бугай, ты?» — в растерянности пробормотал Егор. «Хоть уже и понял» что таращится на него чёрными глазницами, совсем не одноклассник.